Починяясь к команде или сгоришь. Последний лучший этап стажировки вождение в команде. Когда водитель получает права даже в лучшей школе, не говоря уже о рекрутинговых фабриках, о которых шла речь ранее, он просто не подготовлен для того, чтобы водить машину за 80.000 фунтов. Грузы перевозчиками могут быть рабочие, но это не означает, что они не должны иметь специальных навыков. Водитель работает в паре с тренером. Первый месяц этого партнёрства называется соло. За новым водителем необходимо постоянно наблюдать. Когда водитель водит машину, инструктор сидит на пассажирском сиденье и даёт инструкции. Ко второму месяцу, когда новый водитель начинает приобретать опыт, команда переходит на полусоло. Теперь, когда новоиспечённый водитель находится за рулём половину времени, инструктор сидит сзади и отдыхает. Наконец, после восьмой недели они переходят на командное вождение. Один водит машину, другой спит. Затем они меняются местами. Затем они меняются снова, снова и снова. Сменяющая друг друга команда удваивает длину дороги, которую грузовик может проехать по закону, что выгодно как для перевозчика, так и для грузоотправителя. Перевозка груза из Калифорнии в округ Колумбия занимает от 7 до 10 дней по железной дороге. Команда водителей и грузовиков может сократить это время до 2,5 дней, обеспечивая при этом доставку от двери до двери. Это безрадостная жизнь. Водители команды живут в коробке размером 7х7 футов. Они практически не выходят наружу. Коробка всегда куда-то движется. Это вполне сносно для команды братьев и сестёр или для супружеской пары, для всех тех, с кем мне довелось встретиться в дороге. У всех них были смешанные эмоции по поводу такой самотошной жизни. Но они думали, что смогут протянуть в таком режиме ещё несколько лет, потому что здесь они смогут лучше заработать. Но если вы новичок, вас ставят в пару с незнакомым человеком, часто чужим человеком, который переживает стресс в свою ситуацию, осознание пожизненного долга, который захлёстывает чувство по поводу жизни, в которую он вступил, и в которую вступаете вы. Ваши вещи накладываются друг на друга, ваши потребности накладываются друг на друга, ваши сексуальные желания, раздражения и странности также накладываются друг на друга. Это трудно, но эффективно, но эффективность командного вождения в сочетании с чрезвычайно низкими ставками на время обучения, которые перевозчики платят новобранцам, в совокупности сильно стимулировали текучесть кадров. На учениках можно заработать так много денег, говорит мне Дезире Вуд, дальнобойщик и адвокат в сфере грузоперевозок. Они работают так за дёшево, от 12 до 13 центов за милю. Это окупает всю систему. Многие из этих тренеров сами водят меньше 6 месяцев. Это из-за огромной текучести кадров. В какой ещё отрасли обычно можно пройти путь от студента до тренера за полгода? В половине случаев случаются скандалы, драки, потосовки в кабине в середине второго месяца, и они оставляют груз на полдороги, продолжает Дизере. Эту команду сбрасывают со счетов, но всегда есть какая-то другая команда, которая только начинает работать и готова приехать за грузом и отвезти его к месту назначения. И процесс продолжается. Крупные автотранспортные компании каждую неделю нанимают по сотне новых сотрудников. У них 112% текучки, и поэтому у нас дешёвый фрахт. В этих компаниях нет достаточного количества независимых подрядчиков, готовых выполнять такие работы, особенно если у них контракт с компанией масштаба Amazon, объясняет Дезире. А то, что у них есть это команда водителей, состоящая из студентов. CRST, осуществляющая одну из самых крупных программ обучения, ежегодно привлекает около 10.000 новых водителей. Каждая из крупных автотранспортных компаний CR England Swift, Covenant Prime, GB Hand предлагает собственную подобную программу. Когда я говорю с рекрутером в Covenant о возможности получения работы, она говорит мне: "Подумай хорошенько, ты будешь в их власти в течение 10 месяцев". Каждый раз, когда я спрашиваю её об одном из конкурентов, которого Дизера рекомендовала мне как одного из лучших в этой грязной когорте, рекрутёр ахнет: "О, я бы бежала от них как от огня". Потом она заводится: "Они будут вести с вами грязную игру. Они снимут деньги, положенные вам по чеку. И тренеры, я уверена, там есть хорошие, но много и дерьма". Конечно же, всё это мне рассказывали и о её компании. Но сейчас время её правды. Вы должны быть осторожны с любой стажировкой. Мой первый тренер был придурком. Он часто опускал меня. Он называл меня лживой дрянью. Послушай, дорогой, поскольку ты совсем новенький, ты будешь в паре с тем, с кем кто-то поссорился. Ты хочешь воспользоваться этим шансом? Я бы посмотрела программу местного колледжа, есть варианты получше. И это от работодателя.